37. Тарен поднялся за стола, объявляя этим, что ужин закончен. Мужчины поднялись вслед за ним. Они по-прежнему почти не разговаривали, словно ждали, когда девушка уйдет, чтобы обсудить свои суперсекретные дела, которые, разумеется, не должны достигнуть женских ушей. Но Маша не расстроилась из-за этой секретности. Напротив, вздохнула с облегчением. Наконец-то эта пытка завершилась. Она бросила на хозяина замка вопросительный взгляд, и он кивнул. «Отлично, теперь можно уйти в свою комнату». Девушка, не глядя на гостей, присела в реверансе и заспешила к выходу. Хотелось оставить их всех позади и закрыться в своей спальне, чтобы прочесть, наконец, книгу, написанную ее отцом. Но радовалась она рано. Едва Маша свернула за угол, ее ухватила за локоть сильная мужская рука. Девушка только и успела сделать прерывистый вдох, как вторая рука закрыла ей рот. Мария испуганно затрепыхалась, но знакомый голос прошептал «Не кричи, я ничего тебе не сделаю». Она активно закивала головой, давая понять, что услышала его. «Все-таки не слишком комфортно ощущаешь себя, совершенно беззащитной, полностью находящейся в чьей-то власти». Айден Лоран отпустил ее и стал напротив. «Смотрю, ты тут неплохо устроилась». Его голос сочился желчью. «Думаешь, быть женой любого из этих истинных лучше, чем моей? Надеешься что-то выиграть?» «Я не хочу быть женой никого из них», — возмутилась Маша его обвинительному тону. «С какой стати он вообще смеет ее в чем-то обвинять?» «Тогда почему ты сбежала от меня?» Марии показалось, что он зарычал, и вроде бы зубы у него во рту начали вдруг увеличиваться в размерах. «Я не убегала от тебя!» Девушка в ужасе распласталась по стене, ее хватило лишь на какой-то писк. Но Айден уже взял себя в руки. «Тогда что же произошло по пути в мою усадьбу? Почему, когда я отправился встречать карету, тебя в ней уже не было?» Но Маша уже поняла, что он ничего и не сделает, и перестала его бояться, тоже перейдя на обвинительный тон. «Я не знаю, что там произошло, потому что потеряла сознание. Наверное, от страха» когда упала в пропасть. Но я знаю точно, что ничего этого бы не случилось, если бы ты не оставил меня одну на полпути к своей дурацкой усадьбе и не сбежал куда-то». От возмущения, что мужчина смеет ее еще в чем-то обвинять, Мария не заметила, как и сама перешла с ним на «ты». В данный момент она была слишком зла, чтобы обращать внимание на такие мелочи. «Я не хотел тебя оставлять, но дядя вызвал меня. Пока он замещает короля, все вынуждены ему повиноваться. Но дай только...» Он вдруг испуганно замолчал и заозирался по сторонам, понимая, что едва не проговорился перед девчонкой. «Не бойся», — усмехнулась Маша. «Я никому не расскажу о твоих революционных планах. Только отпусти меня». Айден с удивлением заметил, что снова схватил девушку за руку. Он тут же отпустил ее и сделал шаг назад, Я постараюсь одержать победу на турнире, чтобы ты принадлежала мне одному и лиже никому не достанешься. Пообещал он, развернувшись, чтобы уйти. Почему Таран позвал тебя? Маша вдруг вспомнила подслушанный разговор. Ведь брат короля и задумал все это, чтобы она не досталась именно его племяннику. А он и не звал, Айден усмехнулся. Но не все истины преданы ему так, как он думает. Готовься, как только турнир завершится, ты вернешься в мою усадьбу или нет. Я лучше отнесу тебя в свой дальний замок, к нему уж точно никто не сможет подобраться, а оттуда никто не сумеет выбраться. Он подмигнул Маше, отчего ей стало не по себе. Уж лучше бы он держался по-прежнему отстраненно. Все-таки нужно бежать до окончания этого дурацкого турнира, потом победитель, кто бы им ни стал, уже не позволит ей ускользнуть». Мария осмотрелась по сторонам, чтобы понять, где именно находится, и вдруг обнаружила, что стоит прямо перед своей комнатой. Надо же, а она и не заметила, как Айден привел ее в знакомый коридор. Девушка прошла внутрь комнаты, затем закрыла дверь, задвинула щеколду и повернула ключ в замке на полтора оборота, оставив его внутри, чтобы никакой незваный гость не смог пробраться к ней ночью. И лишь убедившись, что находится в безопасности, Маша забралась под кровать и вытащила оттуда рюкзак. Достала из него книгу и положила на столик у окна. Узкая форточка была приоткрыта, снаружи веяло вечерней прохладой. Уже стемнело. Поэтому прежде чем зажечь свечу, девушка задернула плотно занавески. Конечно, за окном была пропасть, а вдоль стены шел лишь узкий декоративный выступ. Но с этими крылатыми гадами лучше перестраховаться. Кто знает, вдруг кому-то из потенциальных женихов захочется заглянуть в ее окно. А тут она изучает литературу для подготовки побега. Вот весело это будет, точнее, весьма печально для нее. Главное не забыть перед сном закрыть форточку. Девушка поставила себе зарубку на память и обратилась к книге. Маша листала тонкие истершиеся страницы, засаленными от частого использования краями. Многого она попросту не понимала. Натан часто использовал незнакомые формулы и ссылался на неизвестные труды неведомых авторов. Но главное она сумела понять. Возможность открыть портал с этой стороны все же есть. Правда, она была исключительно теоретическая. Для этого требовались столь невыполнимые условия, что можно было и не рассчитывать. Поэтому гораздо проще будет найти тот портал, что ее отец пропустил и не запечатал магией. А она была уверена, что такие остались. Ведь порталов было столько, что все женщины этого мира ушли за одну ночь. А значит, у Натана Варда ушло бы не одно десятилетие на то, чтобы их всех запечатать. Хотя Маша понимала, что у нее самой На поиски могут уйти месяцы, если не годы. А столько времени истины ей вряд ли предоставят. Скорее всего, как только станет известно о ее побеге, в догонку бросятся все потенциальные женихи. Маша только надеялась, что у них нет каких-нибудь особых средств слежения, как у нашего спецназа, потому что в этом случае ей не стоит даже дергаться, ведь шансов на удачный побег все равно никаких. Она еще раз причитала условия для открытия портала и вздохнула. Для этого нужен был истинный, что зажжет внутренний свет в своей паре, и он должен будет, используя ее пробудившуюся силу, распечатать портал своей магией и отпустить свою половинку в другой мир, оставшись здесь одиноким навсегда, потому что свою истинную пару можно встретить только раз в жизни, да и то далеко не каждому». Ну и кто, скажите, пожалуйста, из этих махровых эгоистов согласится на подобную жертву во имя любви?